Глава тридцать Это кто у нас такой любопытный? Марк, отпусти, я больше не буду так. Мне не было больно. Но если не дергаться и стоять на цыпочках, ухо Марк фиксировал намертво. Зачем ты полезла подслушивать, Катрин? Отпусти, пожалуйста, и давай спокойно поговорим. Отпустил. Марк, прости, я была не права. Мне не нужно было подслушивать. Если бы ты была нужна при разговоре, я бы тебя пригласил. Да? Ты собираешься уехать на пять лет, бросив разоренное графство. Бог весь на кого. Мне здесь жить, Марк. Естественно, я хочу все знать. Но ты не счёл нужным меня пригласить. Я согласна. Ты взрослый, ты мой муж. Я обязана тебя слушаться. Я могу сейчас уйти в комнату и сесть вышивать. Ты только об одном подумай. Я себе на кусок хлеба заработаю. Даже твоя мать не посмеет покушаться на мой лирт. А вот что будут делать крестьяне, а? Если управляющий начнет воровать или допустит к управлению деньгами графиню, и ты через пять лет вернешься в такое же разорение, как я тебе смогу помочь, если ты меня считаешь ребенком и ни во что не хочешь посвящать? Это я сейчас, маленькая. С твоим отъездом я стану взрослой, и спрос меня будет, как со взрослой. Марк помолчал. Он явно был недоволен моей речью. Но он также явно понимал, я права. Нужно додавить. Прости, Марк. Я больше не буду подслушивать. Ты прав, это недостойно. Марк поморщился. Ему нужно принять решение но ни один из вариантов ему не нравится. Я его понимаю. Оставить маленькую, пусть и умненькую девочку распоряжаться графством — да, на такое непросто решиться. Позволь мне присутствовать при вашем разговоре. Мне кровь из носу нужно поладить с капитаном Кирком. Хорошо, заходи. В кабинете горел камин. На большом столе среди бумаг и чернильниц стоял поднос с кувшином, тарелка с мясом и сыром и несколькими ломтями хлеба. Ну и, разумеется, два кубка. «Капитан, я раздумывал, не оставить ли мне вместо управляющего мою жену. Она довольно практичная женщина, но мала годами. Господин граф, тут уж вам решать. А свои мысли по поводу гвайрофрута я вам сказал». «Господин капитан». Меня не было в начале вашего разговора. Вы не могли бы и коротко повторить? Леди Катрин, я понимаю, что мало кто умеет писать и считать, и человека на место управляющего найти трудно. Но Гвайерфрут полностью под влиянием графини. Не думаю, что с него будет толк. Я умею считать и писать. Редкое умение для женщины, госпожа. Марк хмурился и молчал. Марк, я хочу предложить тебе одну вещь. Слушаю, Катрин. «Оставь меня управлять. Погоди!» Марк явно собирался меня перебить. «Просто дослушай. Отказаться ты всегда успеешь. Меня, разумеется, никто не будет слушаться, если только за моей спиной не будет силы. Не просто твой приказ, откуда ты издалека, а реальной силы. Например, например фрейлина пожилая и опытная, а лучше пара фрейлин и пара солдат поумнее». И есть такая пословица «королеву делает свита». «Если подобрать для меня удачную свиту, то в моем праве распоряжаться никто не усомнится». «Солдат капитан сможет выбрать сам, и сам же им все объяснит. В особо важных случаях, я думаю, он не откажется сопровождать меня лично, а вот о фрейлинах стоит поговорить отдельно». Капитан засмеялся. «Что смешного я говорю, господин капитан?» «Простите великодушно, графиня, но это и правда забавный выход». Только чтобы вести такое хозяйство, мало уметь читать и писать. Нужно еще знать, чем и как распоряжаться. А вы так уверены, господин капитан, что я не соображу? Если я чего-то и не знаю в управлении, всегда можно узнать. Мадам, а у кого вы собираетесь узнавать? У госпожи графини? Бесполезно. Она понятия не имеет, сколько, например, муки нужно запасти на зиму. Я был бы рад вам помочь, но тоже понятия не имею, сколько ее надо. Вы и правда не понимаете? Ну, это довольно просто, господин капитан. Я, разумеется, этого не знаю, но это знал каждый управляющий в замке. Есть записи, есть хозяйственные книги, это можно прочитать и посчитать. Похоже, капитан слегка растерялся». Такая простая мысль, очевидно, просто не приходила ему в голову. Теперь понимаете, капитан, почему я вообще задумался о таком решении? Катрин действительно много знает. Скажу больше, она умеет делать то, что вы и я делаем гораздо хуже. Ваше сиятельство, не понимаю, о чем вы. Она, капитан, умеет зарабатывать деньги. Женщина? В голосе капитана звучал такой священный ужас, что я не выдержала и рассмеялась. «Мне нужна поддержка этого Кирка». «Капитан Кирк, скажите, сколько вы получаете в месяц на этой службе?» Капитан засмеялся. «Мадам, это не самая легкая работа, поверьте». «Похоже, он боится, что я попытаюсь уменьшить зарплату». «Марк, сколько получает господин капитан?» «Ну, я точно не знаю. Ужас какой!» Марк, это твой замок и твои люди. Это твоя обязанность знать. Катрин, это обязанность управляющего. Госпожа графиня, вмешался капитан, я получаю два двойных салима. Ну и жилье, еда и один костюм в год, и сапоги тоже. Четыре. Что, четыре? Четыре двойных салима я буду платить вам из своих средств, если вы будете мне помогать. Марк смотрел с любопытством. «Госпожа графиня, если вы начнете платить зарплату из своего лирда, вам очень скоро станет нечем платить служащим». «А с чего вы взяли, капитан Кирк, что я собираюсь платить из лирда?» «Но, простите, госпожа графиня, я не подумал, что, возможно, ваши родители подарили вам. Мои родители отправили меня из дома без денег, и мой лирд тоже не деньги». Капитан задумался. «Тогда простите, госпожа графиня. Возможно, я неправильно понял. Вы собираетесь платить мне из доходов графства?» «Нет, капитан. Ваша зарплата из доходов графства останется прежней. Два двойных салема. И четыре двойных я буду платить вам из своих личных денег». Марк уже откровенно наслаждался нашей беседой, а с капитана можно было воять статую недоумения. Господин граф, простите, я не очень понимаю, о чем говорит госпожа. Ей не дали денег в приданое, ее лирт не деньги, возможно, давнее наследство. Все проще, капитан. Графиня умеет делать какую-то хорошую мазь для кожи, которую охотно покупали в дороге придворные дамы. Катрин утверждает, что знает еще несколько секретов для продажи. «И что, мазь для рук так дорога?» «Я, признаться, как-то не интересовался. Капитан, я могу вам сказать, что за несколько дней в столице графиня заработала больше, чем она обещает платить вам за год. И добил капитана, разумеется, вместе с деньгами графства». «Больше?» «Больше, капитан». Пауза была долгой. «Господин граф, редкий случай, но я не могу принять решение. Деньги, обещанные графиней, велики, спору нет. Но я уже слишком стар, чтобы искать другое место и завоевывать репутацию там. Я собирался остаться здесь и служить, сколько смогу. Но если графство разорится, может быть, стоит поискать человека в монастыре? Среди монахов много грамотных. Капитан, среди них много пьющих. Да и слушаться монаха вряд ли будут». «Марк, я не давлю на тебя, но могу сказать тебе еще одну вещь. Ты мой муж. Мне жить в этом графстве всю жизнь. Более того, здесь же будет жить и мой сын. Поэтому я собираюсь часть денег от косметики вложить в развитие графства. Разумеется, если ты оставишь меня управлять. Если нет, я буду тратить только на себя и просто копить. Отдавать свои доходы идиоту управляющему и оплачивать туалеты твоей мамы я не буду. Спокойной ночи, господа». И я отправилась спать. Не стоит давить еще больше. Марк и так позволяет мне достаточно много. Тут важно не перегнуть палку.